Амброз Бирс, без вести пропавший, читает выпило уданул. Джером Сиринг, рядовой армии генерала Шермана, стоявший лицом к лицу с неприятелем в горах Кеннесса, штат Джорджия, отошел от небольшой группы офицеров, с которыми вел в пол голоса какие-то переговоры, перешагнул через узкую траншею и скрылся в лесу. Никто из оставшихся по эту сторону окопов не сказал ему ни слова. И он, проходя мимо, даже не кивнул на прощание. Но все поняли, что этому храброму человеку поручено какое-то опасное дело. Джерон Сиринг был рядовым. Однако не нес службу в строю, а был прикомандирован к штабу дивизии. И значился в списках как ординарец. Понятие ординарец включает множество смыслов. Ординарец может быть связным, писарем, тенщиком, кем угодно. Ординарец может быть связным, писарем, тенщиком, кем угодно. Иногда он исполняет обязанности, не предусмотренные военными приказами и уставами. Характер поручений зависит от его личных способностей, от расположения к нему начальства, наконец, просто от случая. Рядовой Сиринг, несравненный стрелок, молодой, находчивый, стойкий, не ведающий страха, был разведчиком. Генерал, командовавший этой дивизией, не любил подчиняться приказам слепо. Действовала ли дивизия самостоятельно или же занимала лишь участок фронта? Он хотел точно представлять себе, что делается перед его позициями. Генерала не удовлетворяли официальные сведения о его визави, получаемые из обычных источников. Ему мало было сообщений, поступающих от командира корпуса или от дозоров и секретов после стычек. Он желал знать больше. Вот зачем нужен был Джером Сиринг с его редким бесстрашием. превосходной ориентировкой в лесу, острым глазом и правдивым языком. На этот раз задание было простое: как можно ближе подобраться к неприятельским позициям и разузнать все, что будет в его силах. Через несколько минут он уже был на линии передовых постов. Дозорные лежали по двое, по трое или по четыре за невысокими земляными насыпями. Землю накопали из мелких углублений, в которых солдаты лежали, просунув винтовки между зелеными ветками, маскировавшими прикрытие. Отсюда до передовых позиций врага сплошной стеной тянулся лес, торжественный и молчаливый. Требовалось большое воображение, чтобы представить себе, что он полон вооруженных людей, бдительных и настороженных, что он таит в себе военную угрозу. Задержавшись на минуту в одном из стрелковых окопчиков, чтобы сообщить товарищам о полученном задании, Сиринг осторожно пополз вперед и вскоре исчез в густых зарослях кустарника. Только его и видели, заметил один солдат. Оставил бы лучше свою винтовку мне, из нее еще немало наших уложит. Сиринг полз вперед, используя как прикрытие каждую кочку, каждый куст. Глаза его подмечали все. Уши улавливали малейший звук. Он старался дышать как можно тише и, стоял по одним треснутый сучку, прижимался к земле. Работа была медленная, но отнюдь не скучная. Опасность делала ее волнующей. Однако волнения Сиринга ни в чем не проявлялось. Пульс бился ровно, нервы были так спокойны, словно он выслеживал воробья. Времени прошло как будто много. Подумал он, но я должно быть ушел недалеко, ведь я еще жив. Его насмешил такой способ измерять расстояние. Он улыбнулся и пополз дальше. Вдруг он расплотался на земле и замер. Сквозь просвет в кустах он разглядел невысокий холмик желтой глины. Неприятельский стрелковый окоп. Немного погодя он осторожно. Дюем за Дюемом поднял голову, затем широко расставив руки, приподнялся, не спуская при этом напряженного взгляда с носопи. В следующую секунду он выпрямился во весь рост и, уже не прячась, быстро зашагал с винтовкой на перевес. По каким-то ему одному известным приметам он понял, что враг оставил эти места. Желая окончательно в этом удостовериться, прежде чем вернуться с донесением о столь важном событии, Сиринг двинулся вперед через линию покинутых окопов, перебегая от укрытия к укрытию в придержим лесу, и в то же время зорко высматривая, не притаился ли где-нибудь враг. Так он ощутился на границе плантации, одной из тех покинутых, запущенных усадьб, каких стало много к концу войны. Вся она заросла ежевикой, повалившаяся изгородь. пустые строения, зияющими проемами на месте дверей и окон, придавали плантации жалкий, неприглядный вид. Внимательно оглядев местность из-за группы молодых сосенок, Сиринг перебежал поле и фруктовый сад, направляясь к строенице, стоявшему на отлете на небольшом возвышении. Оттуда, полагал он, просматривалось большое пространство в том направлении. В котором, видимо, отошел неприятель. Строение стояло на четырех сваях футов десять высотой. От него осталась по существу одна крыша. Пол единственной комнаты провалился, балки и доски грудой лежали на земле или свисали вниз в разные стороны, только одним концом удерживаясь в гнездах. Сваи тоже утратили вертикальное положение. казалось, стоит дотронуться пальцем, и все сооружение рухнет. Спрятавшись среди обломков настила и балок, Сиринг обвел взглядом открытую местность, протянувшуюся на полмили до отрога горы Кенесса. Дорога, которая переправляла через отрог, была забита войсками. Это был арьергард отступавшего неприятеля. На утреннем солнце поблескивали стволы винтовок. Сиренку узнал теперь все, что он рассчитывал узнать. Долг предписывал ему как можно скорее вернуться и доложить о своем открытии, но серая колонна пехоты, медленно взбирающаяся по горной дороге, представляла соблазнительную цель. Его винтовки, обыкновенному Спрингфилду, только снабженному особой мушкой и двойным шепталом, ничего не стоило послать унцию свинца в самую гущу врага. Скорее всего, это не повлияло бы на обдительность и исход войны, но ведь убивать ремесло солдата. Если он при этом еще и хороший солдат, то и привычка. Силинг взвел курок и положил палец к спусковому крючку. Но в начале начал было предрешено, что рядовой Силинг никого не убьет в то солнечное летнее утро и никого не известит об отступлении южан. События неисчислимыми веками так складывались в удивительной мозаике, смутно различимые части которой мы именуем историей, что задуманные Сирингом поступки нарушали бы гармонию рисунка. Высшая сила, распоряжающаяся тем, чтобы события развивались согласно предначертаннию, лет двадцать пять назад приняла меры против возможного отклонения от предначертанного плана. Она позаботилась о появлении на свет младенца мужского пола в деревушке у подножия Карпат, старательно вырастила его, помогла получить образование, направила его стремления в русло военной карьеры, а в положенное время сделала артиллерийским офицером. В результате стечения бесчисленного множества благоприятных факторов и их перевесу над бесчисленным множеством неблагоприятных. Этот артиллерийский офицер был поставлен перед необходимостью нарушить военную дисциплину. Дабы избежать наказания, он покинул родную страну. Та же высшая сила направила его в Новый Орлеан, а не в Нью-Йорк, где на пристани его уже поджидал вербовщик. Офицера завербовали, потом повысили в чине, после чего события развернулись таким образом, что в настоящий момент Он командовал батареей южан в милях двух от того места, где разведчик-северян Джером Сиринг взвел курок. Ничто не было забыто. На каждой ступени жизни обоих этих людей, жизни их предков и современников, и даже современников их предков, совершалось именно то событие, которое должно было дать заранее предусмотренный результат. Будь упущено хотя бы одно звено в этой длинной цепи взаимосвязанных обстоятельств, рядовой Сиринг, возможно, выстрелил бы в догонку отступающим южанам, и может статься, промахнулся бы. Случилось же так, что капитан армии Конфедератов, ожидая, когда наступит его черед сняться и отойти, навел от нечего делать пулемётное орудие на гребень холма, где, как ему показалось, стояли офицеры северяне. И выстрелил. Получился перелет. Джером Сиринг, оттянув назад ударник и глядя на удалявшихся южан, обдумывал, куда лучше послать пулю с таким расчётом, чтобы отнять мужа у жены, отца у ребенка или сына у матери. А если повезет, то обездолить всех троих сразу. Хотя рядовой Сиринг неоднократно отказывался от повышения, он был не вовсе лишён честолюбия. Внезапно он услышал в воздухе резкий свист, который производит тело хищной птицы камнем, падающим на добычу. Быстрее, чем это дошло до его сознания, свист перерос в хриплый ужасающий рев, и снаряд ринулся вниз, с оглушительным грохотом ударил в одну из свай, поддерживающих беспорядочный нагромождение досок, раздробил в щепы ветхое сооружение и с громким треском обрушил его на землю, взметнув тучу слепящей пыли. Когда Джером Сиринг пришел в себя, он не сразу понял, что произошло. Он не сразу открыл глаза. Ему представилось, будто он умер и похоронен. Он старался вспомнить слова заупокойной службы. Ему чудилось, будто жена стоит, преклонив колени на его могиле, и тяжесть ее тела вместе с землей давит ему на грудь. Обе они, вдова и земля. уже раздавили гроб. Если дети не уговорят мать пойти домой, он скоро задохнется. Им овладело чувство обиды. Я не могу заговорить с ней, думал он, ведь у мертвых нет голоса, а если я открою глаза, в них набьется земля. Он открыл глаза. Безграничный голубой простор, неровная кайма верхушек деревьев. А на переднем плане, за гаражевое деревья, высокий какой-то угловатый серый букор, исчерченный беспорядочными переплетениями прямых линий, а в самом центре его блестящее металлическое кольцо. Все это находилось недосягаемо далеко, на таком неподдающемся измерению расстоянии, что Сиринк почувствовал усталость и закрыл глаза. В тот же миг он ощутил невыносимо яркий свет. В ушах у него стоял тихий, мерный гул далекого морского прибоя, набегающего волна за волной на песок, и, родившись от этого гула, а может быть и вне его, но слившись с этим непрестанным ровным звуком, возникли отчетливые слова. «Джером Сиринг, ты попался, как крыса в капках». Внезапно наступила мертвая тишина, беспросветный мрак, бесконечный покой, и Джером Сиринг, прекрасно сознавая свое крессинное положение, твердо уверенный в том, что попал в капкан, вспомнил все, что с ним случилось. Немало не взволнованный, он снова открыл глаза, собираясь произвести разведку, определить силы врага, выработать план защиты. Он полулежал. припёртой к массивной балке другой такой же балкой, проходившей у него поперек груди. Ему удалось слегка отодвинуться, так что она перестала давить на него, но о том, чтобы столкнуть её с места, нечего было и думать. Скоба, прикреплённая к ней под прямым углом, притиснула Сиринга слева к груди досок и лишила его возможности действовать левой рукой. Ноги слегка раздвинутые. были завалены снизу до колен грудой обломков и мусора, закрывшего от него перспективу. Голова его была зажата точно в тисках, он мог только переводить взгляд и двигать подбородком, не больше. Лишь правая рука была частично свободна. "Выручай нас", сказал он правой руке. Но он не мог вытащить ее из-под тяжелой балки, не мог высынуть наружу дальше, чем на шесть дюймов. Сиринг не был тяжело ранен, не испытывал боли. Сильный удар по голове, нанесенный обломком раздробленного столба, совпал с внезапным и страшным потрясением, на мгновение лишив его чувств. Бессознательное состояние, включая то время, когда он галлюционировал, продолжалось, вероятно, не более нескольких секунд. Еще даже не улеглась пыль от рухнувшего строения. Сиринг попытался ухватиться правой рукой за балку, проходившую поперек его груди, хотя и не касавшуюся ее. Из этого ничего не вышло. Он не в состоянии был опустить плечо настолько, чтобы высунуть локоть за нижний край балки, а без этого ему было не согнуть руку в локте. Скоба, образуя угол с балкой, не давала ему ничего предпринять с левой стороны. так как промежуток между скобой и его телом был чуть не в половину меньше расстояния от кисти до локтя, таким образом он не мог дотянуться до нее. Убедившись в невозможности сдвинуть балку, он оставил безуспешные попытки и принялся думать, каким образом добраться до обломков, заваливших ему ноги. Стараясь решить этот вопрос, он разглядывал грудь обломков. И тут его внимание привлекал к себе предмет на уровне его глаз, выглядевший как блестящее металлическое кольцо. Сперва ему показалось, будто это кольцо диаметром чуть побольше полдюйма заполнено абсолютно черным веществом. И вдруг его осенило, что чернота это просто тень, а кольцо ничто иное, как дуло его винтовки, высынувшееся из развалин. Понадобилось не так много времени, чтобы он с удовлетворением убедился в правильности своей догадки, если тут вообще уместно говорить об удовлетворении. Поочередно прищуривая глаза, Сиринг рассмотрел ствол до того места, где он зарывался в мусор. Каждым глазом он видел соответствующую сторону ствола и, по-видимому, под одним и тем же углом. Когда он смотрел правым глазом, Оружие оказалось направленным влево от его головы, и наоборот. Он не видел ствола сверху, но видел под острым углом нижнюю поверхность. Короче говоря, дуло винтовки было нацелено в самую середину его лба. Когда Сиринг осознал это обстоятельство, когда вспомнил, что перед самой катастрофой, повлекшей за собой эту нелепую ситуацию, он взвел курок и поставил спусковой крючок в такое положение. Что малейшее прикосновение к нему означало бы выстрел, ему стало не по себе. Но это был отнюдь не страх. Джерому Сирингу был привычен вид винтовок, да и пушек тоже с такой точки зрения. Ему даже стало забавно, когда он вдруг припомнил случай, происшедший с ним при взятии штурма миссионерского хребта. подойдя к одной из вражеских амбразур, откуда недавно тяжелое орудие извергло воссаждающих один за другим заряды картечи, он решил, что орудие отвели, ибо ничего не увидел в амбразуре, кроме медного кольца. Чем было это кольцо, он сообразил как раз вовремя, чтобы отпрянуть в сторону. Когда оно выбросило еще один железный полевок на кишащий людьми склон, увидеть направленное на себя огнестрельное оружие, да еще когда за ним сверкают враждебные глаза, Обычнейший эпизод в повседневной жизни солдата. Солдат для этого и существует. И... все же. Отнюдь не находя сложившуюся ситуацию приятной, рядовой Сиринг отвел глаза. Пошарив было бестолку правой рукой, он сделал безрезультатную попытку выпростать левую руку. Затем он попробовал освободить зажатую голову. Он не понимал, что удерживает ее в неподвижности. И это особенно раздражало его. Потом он попытался вытащить ноги, напрягая сильные мышцы. Но тут же спохватился, что, сдвигаясь вместо наваленный мусор, может задеть винтовку и разрядить ее. Он не мог понять, почему она не выстрелила раньше, когда разорвался снаряд. Но память тут же подсказала ему аналогичные случаи. В частности, он вспомнил, как в минуту какого-то самозабвения он схватил винтовку за дуло и вышиб прикладом мозги другому джентльмену, и только потом заметил, что оружие, которым он столь усердно размахивал, было заряжено и крок взведен до отказа. Будь этот факт известен его противнику, тот несомненно сопротивлялся бы дольше. Силинг всегда с улыбкой вспоминал эту оплошность неопытного новичка, но сейчас ему было не до улыбки. Он снова устремил глаза на дуло. Ему показалось, что оно передвинулось. Оно теперь было как будто ближе. Он опять отвел глаза. Верхушки далеких деревьев, росших позади плантации, заинтересовали его. Он никогда прежде не замечал, как они легкие и пушистые, как густое синего небо. Даже между ветвями, где зелень как бы высветила его. А прямо над ним Небо казалось почти черным. В нем здесь будет пекло, подумал он. Интересно, с какой、Пусть、стороны солнца? Судя по теням, лицо его было обращено на север. По крайней мере, солнце не будет бить в глаза. А кроме того, север. Все-таки на севере его жена и дети. А это еще что? Воскликнул он вслух. «А они-то здесь при чём?» Он открыл глаза. «Раз я всё равно тут застрял, почему бы мне не поспать? Мятежники ушли, а наши наверняка завернут сюда в надежде поживиться. Меня найдут». Но он не мог заснуть. Он ощутил какую-то боль в самой середине лба. Сначала тупую, едва заметную, а потом... но постепенно все нарастающую и нарастающую. Он открыл глаза, боль исчезла, закрыл, опять вернулась. Черт, сказал он никому не обращаясь и уставился в небо. Он услышал птичьи голоса, услышал особенный металлический оттенок в щебете жаворонка, похожий на лязг скрестившихся звонких хленков. Он погрузился в приятные воспоминания детства. Он снова играл с братом и сестрой, носился с криками по полям, распугивая сидящих в траве жаворонков, входил в сумеречный лес, робкими шагами ступал по еле заметной тропинке, ведущей к скале приведений, и, наконец, слушая громкий стук своего сердца, стоял перед пещерой мертвеца, горя желанием проникнуть в ее страшную тайну. Впервые в жизни он обратил внимание на то, что вход в эту таинственную пещеру окружён металлическим кольцом. Внезапно всё исчезло, и он снова, как раньше, смотрел в дуло своей винтовки. Но если прежде ему казалось, что оно приблизилось, то теперь оно отодвинулось недосягаемо далеко, став от этого ещё более угрожающим. Сиринг вскрикнул и, поражённый тем, что послышалось в его голосе, ноткой страха, оправдываясь, солгал себе. Если я не буду кричать во все горло, я рискую остаться тут, пока не подохну. Он больше не избегал зловещего взора оружейного дула. Если он и отводил на минутку глаза, то только чтобы взглянуть, хотя ему ничего не было видно из-за развалин, не идет ли кто-нибудь на помощь. А затем, повинуясь властному зову, он снова устремлял взгляд на винтовку.、И、если он закрывал глаза, то только от усталости, Но тотчас же острая боль в середине лба, предчувствие и боязнь пули вынуждала его открыть их. Умственное и нервное напряжение становилось невыносимым. Природа иногда приходила ему на помощь, и он терял сознание. Один раз придя в себя, он ощутил резкую жгучую боль в правой руке. Сжав несколько раз пальцы и потерев ими ладонь, он почувствовал, что они стали мокрыми и скользкими. Он не видел свою руку, но и на ощупь понял, что ладонь в крови. В момент беспамятства он колотил рукой по зазубренным краям обломков и исколол ее. Он решил, что должен встретить конец, как подобает мужчине. Он простой, обыкновенный солдат, не верящий в Бога, не понимающий всяких там философских мудрствований. Он не может умереть как герой, произнеся напоследок красивые и возвышенные слова. Если б даже было кому их услышать... но он может умереть молодцом, что он и сделает. Только бы знать, когда винтовка выстрелит. Несколько крыс, вероятно, обитательниц сарая, принюхиваясь, забегали вокруг него. Одна из них влезла в кучу мусора, в которую застряла винтовка. За нее вторая, третья. Сиринг следил за ними с первой равнодушно, затем с дружелюбным интересом. Потом в его отупевшем мозгу мелькнула мысль, что они могут задеть со спусковой крючок, и он закричал на них: "Убирайтесь! Нечего вам тут делать!" Твари убежали. Они вернутся позднее, начнут кусать ему лицо, отъедят нос, перегрызут горло. Он знал, что так будет, но надеялся, что успеет до тех пор умереть. Теперь уже ничто не могло заставить Сиринга отвести глаза от маленького металлического кольца с черной середкой. Боль во лбу стала неистовой и непрерывной. Она постепенно проникала все глубже в мозг, пока ее не остановила деревянная преграда за его головой. Тогда она сделалась совсем невыносимой. Сиринг принялся ожесточенно бить израненной рукой по щебню, чтобы заглушить эту безумную боль. Она пульсировала медленно, равномерно. И каждый последующий толчок был резче предыдущего. И время от времени он скрикивал, так как ему казалось, что он уже ощущает в себе раковую пулю. Он не думал ни о доме, ни о жене, ни о детях, ни о родине, ни о славе. Все изгладилось из следописи его памяти. Мир перестал существовать. От него не осталось и следа. Здесь, в этом хаосе досок и бревен, сосредоточилась для него вселенная. Здесь заключена бесконечность. Каждый толчок пульсирующей боли — бессмертная жизнь. Каждый из них отбивал вечность. Джером Сиринг, неустрашимый человек, грозный противник, стойкий и полный решимости боец, побледнел, как призрак. Нижняя челюсть у него отвалилась, глаза вылезли из орбит, он дрожал каждой жилкой. Все тело его покрылось холодным потом. Он пронзительно закричал. Это не было безумием. Это был страх. Шаря кругом истерзанной кровоточащей рукой, он нащупал наконец какую-то планку, потянул за нее и почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу. Сгибая руку в локте, насколько позволяло ограниченное пространство, он встал понемногу, на дюйм, на два. подтягивать планку. Наконец она отделилась от груда обломков. Теперь он мог всю ее поднять с земли. Надежда блеснула в его душе. А что, если удастся поднять ее вверх, вернее отодвинуть назад, а потом концом шшебить винтовку? Или же, если та засела слишком крепко, держать планку таким образом, чтобы пуля отклонилась в сторону? Он стал толкать планку назад дюйм за дюймом. Стараясь не дышать, чтобы не погубить свой замысел, ни на секунду не отводя глаз от винтовки. Она ведь могла в последний момент воспользоваться ускользающим от нее случаем. Чего-то он, во всяком случае, добился. Поглощенный попыткой спасти себя, он не так остро ощущал боль в голове и перестал вскрикивать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы у него стучали, как кастаньеты. Планка перестала повиноваться движением его руки. Он дернул, что было силы, сдвинул ее насколько мог в сторону, но она натолкнулась позади на какое-то препятствие. Ее передний конец находился еще чересчур далеко. Ему нельзя было расчистить кучу мусора и достать до ствола винтовки. Планка, собственно, почти доходила до спускового предохранителя, который не был засыпан обломками. Сиринг. Кое-как видел его правым глазом. Он попытался переломить планку рукой, но ему не доставало для этого точки опоры. Когда он понял, что побежден, страх вернулся к нему с удестеренной силой. Черное отверстие, казалось, грозило еще более жестокой и неминуемой смертью в наказании за его бунт. Будущая пулевая рана в голове причиняла мучительную боль. Его опять начала бить дрожь. Неожиданно он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы, нахмурился. Он еще не исчерпал всех средств к освобождению. У него родился новый замысел, новый план боя. Приподняв передний конец планки, он принялся осторожно пропихивать его сквозь мусор вдоль винтовки, пока наконец не уперся в спусковой предохранитель. Сиринг медленно подвигал конец в сторону, пока не почувствовал, что предохранитель освобожден. И тогда, закрыв глаза, силой нажал на крючок. Выстрела не последовало. Винтовка разрядилась, выпав из его руки уже тогда, когда обрушилось строение. Но Джером Сиринг был мертв. Лейтенант Андреан Сиринг, начальник передового дозора, расположившийся в том месте линии траншей, где отправляясь на разведку, их перешел его брат Джером, сидел за бруствером и внимательно прислушивался. Ни один самый слабый звук не ускользал от него: крик птицы, виричание белки, шум ветра в соснах – все нетерпеливо фиксировал его напряженный слух. Внезапно где-то впереди раздался глухой непонятный шум. Похожий на ослабленный расстоянием грохот падающего здания. В ту же минуту Кадриану Сиренгу сзади подошел адъютант и отдал честь. Лейтенант, сказал он, полковник приказывает продвинуться вперед и произвести разведку. Если неприятель не будет обнаружен, продолжайте продвижение, пока не получите приказа остановиться. Есть основания думать, что враг отвел войска. Лейтенант молча кивнул, адъютант ушел. Сержанты в полголосе отдали команду, и через минуту солдаты покинули окопы, рассыпным строем двинулись вперед. Лейтенант машинально посмотрел на часы — шесть часов восемнадцать минут. Цепочка застрельщиков-северян растянулась по плантации, их путь лежал к горе. С обоих сторон они обошли разрушенную постройку, ничего не заметив. Немного позади за ними следовал командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на развалины и увидел труп, наполовину погребенный под досками и балками. Труп был так густо покрыт пылью, что одежда его выглядела как серая форма Южан. Лицо мертвеца было из желто-бледным, щеки ввалились, виски запали, лобные кости резко выдавались, отчего лоб казался неестественно узким. Верхняя губа слегка задралась и обнажила судорожно стиснутые зубы. Волосы намокли, лицо было влажным, как расистая трава вокруг. С того места, где стоял офицер, винтовки не было видно. По-видимому, человек был убит при падении дома. Лежит не меньше недели. Отревисто произнес офицер и прошел мимо. При этом он машинально достал часы. Как бы желаю проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.